Глава 59. Аргантар несомненно помнил, как я от усердия в прошлый раз ввела в артефакт всю свою магию, а потом какое-то время валялась в больничке. Поэтому или с его подачи, или с подачи на Элина, тоже этого не забывшего в аудиторию повесили ограничитель. Небольшой треугольный амулет, не позволявший вытянуть всю магию из адепта. Если что-то случится, например, адепт переусердствует, ограничитель не позволит забрать магический резерв, необходимый для жизни молодого мага. Тот почувствует сильное головокружение и больше не сможет колдовать несколько часов. В общем, полезная штука для таких оболтусов, как я. И сегодня больничка, похоже, отменяется. Я взяла с стола свою болванку и направилась за парту. Усевшись, внимательно посмотрела на то, что мне досталось. Кругляш небольшого диаметра мог превратиться и в овал, и в длинную палку, и в квадрат, в зависимости от заклинания, произнесенного над ним. Я понятия не имела, что именно получится в итоге, решив положиться на воображение и импровизацию. Положив руки на болванку, я прикрыла глаза и начала шептать слова, которые сами рождались в голове. Я понятия не имела, откуда они там появлялись, но доверяла своему чутью. А потому «Архарас», «Нортан», «Шургас», «Нортарис», «Карниз». Я сама не поняла, почему в аудитории внезапно установилась тишина. Причем довольно гнетущая. А потом... Потом послышался знакомый голос, наполненный раздражением и усталостью. «Адепт Кольга Правого, у меня есть огромное желание отчислить вас из Академии без правого восстановления Я открыла глаза, удивленно посмотрела на наэлина но на притухший народ в аудитории, затем перевела взгляд на свои руки и неизменившуюся болванку и уточнила. «Почему, -то, ректор «Потому что вы, адептка, прямо сейчас чуть не отправили на тот свет практически всю Академию». Недовольно сообщила Наилин. «Я?» «Вы, адептка, читали заклинания ускоренной смерти». Видя, что я мало что понимаю, разжевал мне Наилин. «Позвольте поинтересоваться, зачем?» «Эм, я что делала?» «Да чуже Заклинания подобного типа считаются смертельно опасными. Их изучают магистры магии типа Наилина, а я, скромная адептка, просто не могла иметь к ним доступ. Вообще никогда. Однако я почему-то сильно сомневалась, что Наилин сейчас шутил. Он заметил, что я проникла с его словами и повернулся к Аргантару. — Я забираю дептку с экзамена, она будет пересдавать вам предмет. Аргантар ошарашенно пробормотал. — Конечно, это ректор. Вместе с группой он молча наблюдал, как ректор открывает портал и делает рукой пригласительный жест в мою сторону. Пришлось подниматься и идти к порталу, да, вместе с болванкой, так и лежавшей у меня в руках. Нейлин открыл портал не в свой кабинет, а в дом Варриса. Уж не знаю, откуда у него было разрешение, но в чужом доме он явно чувствовал себя так же свободно, как и в собственном. «Передай хозяину, наследница рода вместе с женихом пришла». Приказал Нейлин чуть насмешлива слуге, появившемуся в холле. Тот поклонился и бросился куда-то вглубь дома. Пока его не было, мы молчали. Я обдумывала произошедшее. И чем дольше думала, тем меньше мне все это нравилось. Наконец в холле появился Варрис. «У нее появилась темная магия!» Вместо приветствия заявил Нейлин. У кого у нее, можно было не спрашивать. По спине прополз табун мурашек. Темная магия – это страшно, если верить всему, что написано в учебниках. Нет, конечно, далеко не всем магам быть светлыми. Но когда открывается темная магия... Зато теперь понятно, почему ко мне притянула кису. Говорят, низшие демоны чувствительны к такому виду магии. «Пробабку пошла! Мою!» Вздохнул тяжело Варис. «И уже мне!» И как ты умудрилась отличиться?» Я переварила новость о том, что в моем роду была темная магичка и ответила. Читала заклинание ускоренной смерти. Варис, не стесняясь, присвистнул. «Ты же вроде лекаршей быть собиралась. Они же не бывают темными». «А то я не знала». Буркнула я обиженно. «Собиралась, да. И у меня даже получалось воскрешать макеты. И вот спрашивается нафиг мне нужна была та темная магия?» «И что дальше?» Варис проигонорировал мой тон и теперь общался с Наилином. «Куда ты ее? Назад в академию? чтобы она там все во сне разнесла?» — хмыкнул тот. «Нет уж, к себе. Все равно экзамены с зачетами я теперь сдавать только под моим контролем. Так что будет заниматься у меня». Я только фыркнула. «Шикарная перспектива. Что уж там».